Не меньше забот требовало и другое детище Петра – флот, строившийся второй год в Воронеже. Через два месяца после возвращения из-за границы царь мчится на своей корабельной верфи. Здесь перед ним предстало зрелище по российским масштабам необыкновенное. Десятки кораблей уже достраивались, работа кипела, Правда, на фоне верфей в Амстердаме и Дептфорде все это выглядело очень скромно. Обнаруживается множество недочетов, ошибок, упущений. Немало кораблей надо было переделывать на ходу. Сказывались неопытность и недостаток специалистов. Происходило и кое-что посерьезнее. Сгоняемые отовсюду на корабельную работу крестьяне не понимали замыслов царя и, естественно, не разделяли его энтузиазма. И вели себя соответственным образом, прибегая к пассивному, но страшному способу сопротивления к побегам. Повальное бегство с воронежской стройки явилось далеко не единственной помехой делу. Воровство людей, отвечавших за постройку кораблей, удручало Петра еще больше. Даже сам адмиралтеец Протасев, руководивший постройкой флота, оказался нечист на руку. Петр, которого и без того тревожили раздумья о необычайных трудностях затеянного им грандиозного дела, почувствовал все это очень остро. Его беспокойство отразилось в немногих дошедших до нас письмах Петра того времени. По-прежнему он особенно активно переписывается с самым образованным из своих советников Андреем Виниусом. Через несколько дней по приезде в Воронеж Петр сообщает ему о том, что многое уже сделано, но добавляет к этому. Только еще облако сомнений затемняет мысль нашу. Удастся ли дождаться плодов всех этих усилий? и Петр уповает на Бога с блаженным Павлом. В ответном письме царю Вениус, как всегда, подробно информирует его о содержании заграничных сообщений в европейских газетах. Речь идет о подготовке к конференции представителей империи, Венеции, Польши и России для мирных переговоров с Турцией. В Вене для этого Петр оставил Возницына и от исхода его миссии самым непосредственным образом зависела судьба флота, строившегося в Воронеже. Либо ему предстоят морские сражения, либо он сгниет в бездействии. Венюс сообщал также, что испанский король Карл II, смерти которого ждала вся Европа, чувствует себя вполне здоровым. Тем не менее, французы держат на готове войска в 100 тысяч человек. Это сообщение имело самое прямое отношение к деятельности Петра по подготовке России к войне против Швеции. Ход этой русско-шведской войны во многом будет зависеть от того, разразится ли война за испанское наследство или нет. Вот почему Петр в новом письме Виниусу не забывает поблагодарить его за интересные вести. Все, что он делал сейчас внутри страны, было тесно связано с международным положением. Во всяком случае, вопреки всем тревожным сомнениям, Петр, как всегда, прежде всего, действовал. «А здесь, — писал он, — при помощи Божьей препараториум великий». Только ожидаем благого утра, дабы мрак сомнений нашего прогнать. Мы здесь начали корабль, который может носить 60 пушек. Великий препараториум происходил не только в Воронеже. Период от возвращения Петра из заграничного путешествия и до Северной войны ознаменовался началом преобразовательной деятельности Петра, охватившей все от новых методов верховного правления до изменений форм повседневного быта. Больше всего шума и толков вызывали тогда не такие действительно грандиозные начинания Петра, как, скажем, создание регулярной армии или флота, а меры в основном символического характера. До сих пор в литературе живописные подробности этих одиозных предприятий порой заслоняют по-настоящему серьезные дела исторического масштаба. Здесь речь идет прежде всего о начатом Петром на другой день после возвращения из-за границы легендарном бродобритии России, а затем и о передевании ее в европейское платье. Надо сразу оговориться, это затрагивало сравнительно небольшую часть придворных, горожан, военных и вообще служилых людей, но не коснулось подавляющей части русских крестьян. Они и духовенство сохранили традиционную одежду и бороды. Тем не менее, обрезание бород потрясло всех. В самом деле, еще недавно святейший патриарх объявлял отказ от ношения бороды злодейским знаменем, мерзостью, безобразием, смертным грехом, и предупреждал, бритые лишаются права даже войти в церковь, не получат христианского погребения, и, естественно, прямой дорогой пойдут в ад. Поэтому можно понять реакцию русских людей того времени, увидевших в действиях царя самодурство, безумный каприз, прихоть, вызов церкви и всем православным. Но надо понять и Петра, нетерпевшего полумер, недомолвок и двусмысленностей. Россия должна быть действительно европейской страной и расстаться со своим во многом полуазиатским варварским обликом. Сам Петр уже давно по внешности стал европейцем. Он носит немецкое платье, курит табак и вовсе не походит на прежних традиционных русских царей. Все признаки отсталости старого запустения раздражают его. Вернувшись в Москву из Европы, он приказал снести бесчисленные уродливые ловчонки, облепившие кремлевские стены. Запретил мастить бревнами улицы в центре Москвы и в пределах нынешнего Бульварного кольца. Велел создать каменные мостовые. Но огромный деревянный город, полудеревня, все равно сохраняет старый облик. Обритые лица окружающих не сделали их европейцами. Старые московские привычки и образ мыслей сохраняются. Так было и с самим Петром. Несмотря на новый европейский облик, он оставался глубоко русским человеком а старомосковское варварство он искоренял старыми, грубыми средствами. Решив европеизировать свою личную жизнь и порвать брак с законной супругой Евдокией Лопухиной, типичным воплощением женского теремного воспитания, он разделывается с нею традиционным суровым методом. Евдокию насильно отправляют в Суздальский монастырь и приказывают постричь в монахине. И все же в самых экстравагантных поступках и прихотях царя было рациональное зерно, своей логика и глубокий смысл. Расставшись с бородою и длиннополым азиатским платьем, русские легче смогут преодолеть психологический барьер, резко отделявший их от европейцев. Русский должен был осознать себя таким же человеком, как и немец, то есть любой иностранец европеец Ведь вскоре предстояло воевать с ними и побеждать их. Для этого необходимо овладеть европейской культурой и особенно техникой, чего нельзя сделать, не разрушив ксенофобию, закоренелую неприязнь к иноземцам порожденную татарско-византийскими восточными традициями. Сонная, закоснелая в предрассудках боярская Русь как бы перемещается во времени и пространстве. С перемещением во времени дело обстояло проще всего. Петр вводит новое летоисчисление, и русские, жившие до этого в 7208 году от сотворения мира, Новыми обрядами встречают, как и все европейцы, новый 1700 год от Рождества Христова. Впрочем, своеобразие России и здесь сохраняется. Петр не доходит до принятия западноевропейского григорианского календаря, не подходящего для русской православной церкви, и вводит юлианский календарь с отставанием России от Европы на 11 дней, 12 дней в XIX веке и 13 в XX. Все даже самые театрализованные начинания Петра поразительно прагматичны. Ненавистные ему бороды, фирязи и ахабии должны приносить доход, вводятся специальные поборы за ношение бороды и старого платья но денежные поступления тех, кто предпочитал откупиться от богомерзких нововведений, не в состоянии были наполнить давно уже обнищавшую русскую казну. И Петр приступает к решению неизмеримо более важных и серьезных финансовых и экономических проблем России, от которых зависело все начатое им дело преобразования. В Европе он близко познакомился с процветавшей там политикой меркантилизма, призванной способствовать разными законодательными мерами увеличению денежного богатства государства. Петр понял, что меркантилизм отвечает и объективным потребностям русского экономического развития. Но из-за слабости этого развития меркантилизм внедрялся медленно и в полной мере проявился лишь в заключительной части царствования Петра, да и то в своеобразном русском варианте. Пока осуществляются лишь первые меркантилистские поползновения. Главное место в экономической политике Петра в период подготовки к Северной войне занимает старые приемы времен Алексея Михайловича. В принципе, Петр получил в наследство богатую страну, только богатство это находилось в потенции извлечь его было крайне трудно. Предшественники Петра применяли для этого простейшие, самые элементарные меры, отвечавшие лишь сегодняшней потребности. Половина расходов государства покрывалась косвенными налогами на соль, водку и другие товары. Прибегали и к монополии на вывоз товаров за границу. В 1662 году, ввели монополию на шесть главных предметов экспорта – меха, кожу, поташ, деготь, сало, пеньку. Но экономическая база страны оставалась зыбкой, уязвимой. Каждое международное или внутреннее осложнение, требовавшее исключительных расходов, чрезвычайно болезненно отражалось на государственной казне. Тогда прибегали к монетной реформе, как это было в 1654 году, когда потребовались деньги для войны с Польшей. Но перечеканка, то есть порча монеты путем уменьшения ее веса при сохранении номинальной стоимости, только усиливала трудности. Серебро исчезло из обращения, росли цены, затруднялась торговля. Само государство, собирая налоги, получало обесцененную монету. Эффект был очень кратковременным, а положение не улучшалось. Об этом напоминала история медного бунта 1662 года. Что же было делать Петру, решившему начать войну таких масштабов, по сравнению с которой азовские походы казались мелкими инцидентами? ожидать повышения налоговых доходов от нормального развития экономики. Вряд ли он дождался бы этого даже к концу своего царствования. И Петр поступает по старинке, так как действовал его отец Алексей Михайлович. Вернувшись из Великого посольства, он предписывает начать перечеканку всей серебряной монеты, уменьшая ее вес и выпуск мелкой, разменной, медной монеты. Эффект был быстрым, но кратковременным. Как бы то ни было, порча монеты позволяла Петру кое-как сводить концы с концами в первые годы войны против Швеции. Явный прогресс отмечался лишь в технике чеканки. Петр не зря посещал монетный двор в Тауэре. Последовали и другие новшества. Примером может служить введение в январе 1699 года гербовой бумаги, изобретенной в Голландии еще в начале века. Отныне и в России любой документ, прошение, сделка о купле-продаже и так далее должен писаться на специальной орленой бумаге, продававшейся по повышенной стоимости. С целью увеличения доходов. Принимались и другие меры, вроде упорядочения сбора пошлины за регистрацию документов в приказах государственной печати. Но главным нововведением явилась городская реформа 1699 года. Речь шла о ликвидации в городах административной и фискальной власти воевод и замене их городским выборным самоуправлением. Конечной целью реформы было поднятие благосостояния торгово-промышленного населения. Практически ее задача все та же – увеличение доходов казны путем упорядочения сбора прямых и косвенных налогов. Создание центрального органа Всероссийского городского самоуправления, бурмистерской палаты или ратуши, Означало появление главной государственной кассы, куда поступали сборы с городов всей страны и откуда они затем расходовались по указанию царя на общегосударственные нужды, главным образом на подготовку и ведение войны. Война требовала не только денег, но и оружия, пушек, ружей, боеприпасов к ним, снаряжения для армии и флота. Сама Россия уже давно была не в состоянии обеспечить себя всем этим. Оружие приобреталось за границей, в основном в Голландии, а для его изготовления русскими ремесленниками использовалось железо, закупавшееся в Швеции. Оба эти источника еще до Северной войны оказались ненадежными. В Европе подготовка войны за испанское наследство вызвало резкое повышение цен на железо, оружие и другие военные материалы. Уже это обстоятельство поставило вопрос о необходимости усилить, а точнее говоря, заново создать военную промышленность в России. Перспектива неизбежного прекращения поставок шведского железа из-за предстоящей войны против Швеции резко обострила эту проблему. И вот тогда Петр Основывает мощную металлургическую промышленность на Урале. Он еще в 1697 году приказал начать там постройку доменных печей и пушечных литейных цехов. В 1698 году в Невьянске заложили первый такой завод, а уже в 1701 году он дал чугун. За этим заводом вступают в строй и другие. Война требовала не только металлургии, поэтому основываются государственные фабрики по производству пороха, канатов, парусных тканей, сукна, кожи и другого. За короткий срок, в несколько лет возникает до 40 заводов. Бурное промышленное развитие России при Петре началось не на голом месте. Не только в городах, но и в деревнях трудилось множество ремесленников – кузнецов, ткачей, сапожников и других мастеров, продукция которых шла на рынок, их мастерские были довольно крупными. Так зарождалась мануфактура, распространившаяся затем в начале XVIII века. Здесь формировались русские квалифицированные рабочие, мастера и даже предприниматели – без которых Петр не смог бы создать столько заводов и фабрик. Пройдет время, ценой огромных жертв и решительных побед выход к морю будет завоеван. А расходы на подготовку и ведение войны окупятся приобретенными экономическими выгодами. Но до этого еще далеко, и русскому народу предстоит много лет идти путем тяжкого труда и суровых испытаний. Тем не менее, дело было начато, и не только под влиянием впечатлений и раздумий Петра в ходе Великого посольства. Преобразование было ответом на требования объективного развития России, а Петр способствовал его резкому ускорению. Европейский опыт влиял лишь на выбор и определение методов изменений их форм и темпов. Но сами по себе, Они были плодом собственного развития России.